Глава 2. Василий Бердин. Как же они все-таки похожи, эти купи-продай разных эпох, миров и народов. Словно природа штамповала их под копирку, раз и навсегда определив единый тип homo спекулянтиса во всех веках и пространствах. Разные рост, сложения, цвет волос и глаз, разные одежды и обувь. Но плутовато пронзительный взгляд, приклеенная полуулыбка и выражение, смотрящей на колбасу, голодной дворяги – это едино в лето, в бето, словно под копирку и никаких дополнительных пояснений не надо достаточно взглянуть на выражение лиц поджатые губы, слащавые улыки послушать умасленные словословием речи Не все вызывают отвращение, но на всех одинаково неохота смотреть, а тем более говорить с ними говорить однако надо и говорить много по возможности вытащить из них все что нужно узнать мельчайшие подробности, потому что эти самые детали Сейчас ценнее и золото и острой стали. Они могут стать определяющими в будущем, которое мы здесь вояем на живую нитку. По-разному их называют здесь передвижники, караванщики, сундукари. Суть одна, они торговцы. Вспоминать о роли, которую сыграли эти энтузиасты торговли и служители золота в мировой истории, неохотно. Хотя надо признать, они немало сделали для развития отношений между племенами, странами, народами. А помимо основного занятия, торговцы с переменным успехом занимались и побочным делом. Шпионили в интересах гильдий, церкви, властителей. Да и сейчас многие торговые компании связаны со спецслужбами своих стран. Старинная традиция, овеяна веками и эпохами. Но можно еще вспомнить, что хозяев торговцы меняли не реже, чем наряды. Работали за страх, звонкую монету, поблажки. И уж совсем редко за совесть. Но этот товар такой редкий, что мало кто из торговой братья имеет его нетронутым. Он, как девственность, теряется один раз и навсегда. Все это я помнил и учитывал перед встречей с торговцами и на особую откровенность не рассчитывал. Хотя Алера меня заверил, что они скажут все, что знают, что слышали, о чем догадываются. Разговор я планировал вести в паре с Ерисеевым. Он парень жох. Коммуникабельный невероятный быстро раскусит торговцев и при случае поймает на вранье. Адаму я поручил вести видео и аудиосъемку, а Андрею наблюдать за беседой со стороны. Вот такая диспозиция. Может и глупо так обставляться для простой встречи. Но я четко знал, нет ничего второстепенного и неважного в этом мире, ибо это другой мир. А мы здесь пока всего лишь гости, пусть и влиятельные. Торговцы приехали на следующее утро. Спешились за оградой, воздали почести тропару на пороге его дома, возложили дары Богу, потом его посланникам. В присутствии Алеры и нескольких старейшин его племени поприветствовали нас. Такой торжественный прием посоветовал сделать Женькой. мол, это настроит вестеров на нужный лад и покажет всю значимость их откровенности. Пока шли все эти воздаяния и возлияния, я рассматривал гостей и оценивал их внешность. Торговцев было пятеро. Двое из племени, Ломенгарс. Трое из Ванадина. Одеты по местным меркам богаты, даже роскошны, но без вычурности. У хортингов излишняя красочность водички не в чести. Торговцам позволяется больше, ведь они ездят к соседям, там нельзя выглядеть очень уж просто. Длинные плащи на меху, хорошо сшитые сапожки с каблуками, штаны из цветного полотна, рубахи на выпуск, без воротников, кожаные пояса, сшитые передники. Что-то вроде нагрудника, украшенные узорами и красками. Шапки, немного вытянутые вверх с загнутыми краями, на меху. По обычаю, заткнуты за пояс. На поясах длинные ножи и мешочки с монетами. В руках традиционные топоры. Кстати, у всех торговцев по одному кольцу на пальце правой руки. И только у самого рослого, в темно-зеленом плаще и ярко-красном нагруднике, два кольца. Одно на указательном пальце, другое на безымянном. За приветствием последовало ритуальное преломление хлеба и словословие в адрес тропара, а потом короткий спич в адрес его посланцев. После этого старейшины с поклонами ушли, а Алера на правах вождя предложил гостям сесть, после чего сам занял длинную скамью в углу и замер. Его роль сыграна. Теперь он вступит в разговор только по моему знаку. Это мы обговорили заранее. Торговцы были здорово напряжены и не только из-за присутствия посланников тропара и срочного вызова. Не знаю, что наговорили им вожди их племен, но, судя по всему, гости летели сюда, сломя голову. Для выстраивания разговора следовало их сперва немного успокоить, но я не стал тратить на это время. Некоторый мандраж даже полезен. Темнить не стал. Сразу перешел к делу и предложил торговцам рассказать все, что они знают о полуденных королевствах, то бишь о доминингах. Самый высокий гость, ломак Крутый после недолгой паузы произнес. «Это долгий рассказ. Что нужно-то?» «Все. Где чьи владения? Кто правит? Какие у них силы? Сколько дружины? Какое вооружение? Какие отношения между соседями? Часто ли воюют? Где какие дороги? Где есть родники и колодцы? Какой урожай снимают? Чем торгуют сами? И что покупают? Какие связи с империей? Все, что придет вам в голову, что вспомните?» Даже дурак догадается, зачем нужны такие сведения. А торговцы дураками не были. На их лицах проступило выражение какого-то сожаления и досады. Вполне понятные чувства. Ведь где война, там нет торговли, нет прибыли, нет товара. Ничего нет, кроме смерти, крови и разрухи. Они пригнулись, сумев в эти мгновения провести безмолвный совет. А потом вздохнули и заговорили. Безостановочно, детально, точно. в Пять голосов. Я только дирижировал этим хором, приглушая один голос, давая слово другому, а потом гася и его, чтобы услышать третьего. Запоминал с пятое на десятое. Главное сейчас – общие впечатления, а анализ оставлял на потом. Елисеев почти не вмешивался, только иногда просил уточнить детали. Его умение разговаривать с человеком в этот раз не пригодилось. Торговцы и не думали молчать. В доме тропара в присутствии его посланцев и алеры Утаивать что-то невозможно. А теперь перейдем к империи, сказал я, когда поток воспоминаний иссяк. Все то же самое, что знаете, что слышали, что видели и о чем говорят. И тут в глазах торговцев мелькнул настоящий страх. Война со скратисом? Это самоубийство. Но я продолжал давить их взглядом, и торговцы вновь заговорили, старательно пряча испуг и заставляя голос не дрожать. Полуденные королевства, они же, домининги, были расположены на огромной равнине, не имеющей пока названия, но занимающей значительную часть северо-запада материка. Равнина эта заходила краями и на земли Хордингов, и в Империю. На самом деле королевств домининга было два. Фиаган на северо-западе, то бишь на полдне закате, и Дагиласки на полуночи восходе. Некогда существовавшее третье королевство Санкетир распалась под ударами тех же хорнингов и их не менее воинственных соседей. Теперь там пять баронств, три графства, два маркизата и одно герцогство. В нем-то и правили сейчас потомки королевской династии Санкетира. Что примечательно, размеры дворянских владений совершенно не зависели от титула владельца, как это было когда-то на земле. Баронство могло соперничать размерами с маркизатом, а тут едва ли не превышать площади герцогства. Дворяне не особо заморачивались по этому поводу. Во всяком случае, о попытках сменить титул на более высокий никто не слышал. Полуденные королевства были как бы заперты между империей и хордингами. Такое положение, с одной стороны, доставляло массу проблем, с другой – позволяло пользоваться всеми выгодами – торговыми пошлинами, платой за дороги, мосты, постоялые дворы. С империей королевства поддерживали мир и вели активную торговлю. Однако на могучего соседа смотрели с опаской. Когда-то Скратис сильно раздвинул границы своих владений, здорово потеснив северян. И хотя те времена давно прошли, и империя больше не захватывала новых территорий, былой страх остался. С Хардингами, Акоротами, Надегами, Микоридианами королевства тоже торговали, но чаще воевали, причем зачастую оба дела могли происходить одновременно. Столь шаткое положение заставляло монархов и дворян быть на настороже. Войска королей достигали полутора-двух тысяч воинов. При нужде можно было набрать ополчение в тысяч пять-семь. У дворян дружины были гораздо меньше, где-то по двести-триста воинов. Ополчение доходило до семи-восьми сотен человек. Но снимать с мест крестьян и ставить их в строй – дело крайне нежелательное. Удел земледельца – кормить хозяина и его людей, а не махать топором и копьем. Вооружение дружин и войск обычная для этой эпохи. Топоры, копья, шестоперы, рогатины, ножи. Мечей мало и только у дворян. Луки распространены больше, но лучников тоже маловато. Дорого обучение стрелка и дорог хороший лук. Арбалеты и вовсе в единичных экземплярах. Доспехи – кожаные панциры, железные нагрудники, иногда кольчуги. Кузнецы варят хорошую сталь. Благо в королевствах богатые запасы руды. Но ее на всех Не хватает, так что кожа в доспехе преобладает. Замки сеньоров в большинстве своем деревянные, только фундаменты донжонов каменные, а внешние стены сложены из самых крепких пород дерева. Что поделать, лесов в королевствах много, а хорошего строительного камня булыги мало, и вести его дорого. В домининга жизнь в основном мирная, но небольшие стычки с соседями обычное дело. Чаще воюют дворяне. Королевства, если и влезают в переделки, то крайне редко и неохотно. Зато те, кто граничат с дикой степью, периодически страдают от набегов соседей. Так что отношение к ним соответствующее. Эти и другие темы торговцы осветили хорошо. Но когда пошли вопросы о дислокации дружин и отряда, о путях передвижения войсковых обозов, о биваках, они стали запинаться. И дело вовсе не в нежелании говорить просто торговцы редко обращали на это внимание да и слишком пристальный интерес мог принести массу проблем шпионов нигде не любят и все же я и женька их разговорили наводящими вопросами заставили вспомнить подробности и детали разговор был долгий без перерыва и через какое то время торговцы элементарно выдохлись но я дал им отдохнуть только после того как закончились королевствами берестяные карты Развернутые куски пергамента исчезли со стола, и по сигналу Алеры молодые воины внесли тарелки и миски с едой и кувшины с питьем. Торговцы набросились на угощение, словно голодные псы. Пятичасовой разговор опустошил их физически и морально. А мы в это время коротко подвели итоги и сошлись во мнении, что больше из гостей не вытянуть. Ели торговцы жадно, но быстро, понимали, что не на пирушке. и при этом поглядывали на нас. У меня сложилось впечатление, что они просто испугались. Поняв, к чему все эти расспросы, детали и подробности о королевствах они просто испытали страх перед будущим и передо мной. Как ни странно, но этот страх был только на пользу, ибо не стоило сбрасывать со счетов вероятность их работы на другую сторону и самый простой фактор длинного языка, так хорошо подвязанного у торговых людей, следовало углубить этот страх и перевести его состояние, при котором ни один из пятерки никогда и никому не расскажет о сегодняшней встрече. Думая так совершенно правильно с точки зрения дела, я невольно поморщился и вспомнил Дениса наврудского В какую же авантюру ты меня втянул, парень? И что из этого выйдет?